Глава сорок третья. Спустя два часа в дверь лавки постучали. К тому моменту мы только-только успели одеться и собрать раскиданные по полу вещи. Я торопливо спустилась и поспешила открыть. Там, уперев руки в бока, стоял Артен Васс, очень хмурый и недовольный. «Так нельзя, мила. Ты должна была посоветоваться». Артен не успел закончить фразу, так как его прервал громкий хлопок, и из-за спины темного появилась высокая фигура в черной форме. «Мила, демона тебя раздери! Что ты задумала, глупая девчонка?» Выйдя из странного, наполненного синим огнем портала, Эллор Тор Хаэр остановился в паре шагов от нас с Вассом. Я тяжело вздохнула и стала нарочито внимательно вглядываться за их спины. «Что там, Мила, что ты ищешь?» — не выдержал Эллор. «Жду. Похоже, тут прямо очередь выстроилась из желающих решать за меня. «Эй!» — крикнула я погромче. «Есть еще желающие, а?» Потом повернулась и посмотрела на мужчин. Улыбнулась сначала Артену. «Арт, спасибо, что беспокоишься, но я последовала твоему совету». «Какого черта, какому еще совету? Это из-за тебя она приняла чье-то предложение!» Эллор, схватив мужчину за грудки, сильно дернул. «Эллор, прекрати!» Я рванула вперёд, разнимая их и оттаскивая Элла от тёмного. Потом влезла между ними и, резко подавшись вперёд, обняла кузена. «Привет, эл Я скучала!» и добавила шёпотом. «Правда!» «Так какого демона ты тогда сбежала, дурочка?» Прошептал он мне в макушку. «Потому что ты бы меня не отпустил!» Спросила снова шёпотом. «Нет, не отпустил бы!» Я расцепила объятия и сделала шаг вперёд. Повернулась к Артену ошеломленно осматривающего высокородного. «Арт, знакомься, это Эллор Торхайер, мой кузен и...» «Глава департамента загонщиков, а также претендент на престол королевства», — выдал Артен. Эллор на это кисло скривился и повернулся к двери в лавку. «Ну давай, знакомь меня с этим счастливцем», — и добавил Тише, — говнюком этим. Из темного проема вышел Марк. «Ты...» Зарычал Эл и, сделав шаг к напарнику, со всей силы дал ему в челюсть. Марк, как подкошенный, рухнул на деревянные ступени крыльца, а Торхайр прошипел. «Поздравляю!» — развернулся и исчез в портале. «Эл!» — кинула я возмущенно ему в спину, но он даже не повернулся и бросилась к Марку. «Ты как?» — обеспокоенно коснулась подбородка. На губах любимого выступила кровь. «Нормально, не переживай. Тирос бьет сильнее». «Тир? Но почему он?» и Я не могла найти слов, а Марк лишь улыбнулся. «За то, что я такой дурак!» «Кхм-кхм!» -кх послышалось над нами. «Я, пожалуй, попозже зайду». «Хорошо!» — тихо сказала, уже не обращая внимания на Арта, только услышала шепот удаляющегося мужчины. «Демоны меня на своем горбу тащила приближенная будущего короля. И, судя по отличному удару, очень приближенная...»